Вслед за несколько раз высморкался в клетчатый платок, покуда, наконец, не достал из кармана пузырек с таблетками, отвинтил крышку и проглотил сразу три таблетки. Ничего не попишешь. К примеру, Архимеда и Эдисона из себя не получится. Факт. Слаб в инженерии. Да и по математике... «Хромаешь. Поступай-ка ты сперва в колледж. Подучись как следует, а уж там изобретай. Дело наше основательных знаний требует, иначе пропадешь. Я он не чита тебе и по опыту, и по годам, а уж три десятка лет хожу туда-сюда по фирмам-концернам. Изобретение пытаюсь пробить среди магнатов, давно уже свой, а все не получается». А что вы изобрели?» — угрюмо спросил мэр. «Вечную спичку!» «Даже заядлому курильщику такой одной спички на всю жизнь хватило б, за глаза хватило б, ручаюсь!» Раскинув мозгами, «Сколько деревьев под топор не пойдет, если спичка вечная в каждом доме?» «А вот надо ж!» «Тридцать лет уже пробить изобретение не могу», — вздохнул старик, видимо, в состоянии сильного душевного волнения. Точно ветром сдула Мерва от серого пятнадцатиэтажного здания. День второй. Второй день. Был затрачен без остатка нахождения по учреждениям и инстанциям самых различных наименований. В частности, мэрв посетил первые не очистки атмосферы континента от вредных примесей и газов, второе санитарно-эпидемиологический центр, третье Суперфирму «Дымприбор» с электротягой. Четвертое. Фирму «Автопыльцемент». Пятое. Двадцать шестое. Компанию general Химик». Везде его выслушивали с вниманием, идею одобряли в принципе. И глянув на часы или сославшись на занятость, Вежливо рекомендовали, куда именно и к кому именно мог бы он еще обратиться со своим новшеством. В том, что ультрапоглотитель позарез нужен человечеству, не сомневался никто. Однако... День третий. Третий день оказался совершенной копией дня второго. С той лишь разницей что на сей раз мэр удалось посетить 29 учреждений. Везде его выслушивали со вниманием, идею одобряли в принципе, и, глянув на часы сославшись на занятость, вежливо рекомендовали, куда именно и к кому именно мог бы он еще обратиться со своим новшеством. В том, что ультрапоглотитель позарясь нужен человечеству, не сомневался никто. Однако, незадолго до полудня рокового последнего дня, Мэрф, обманув бдительность секретарши научно-популярного журнала «Инженерные новости», ворвался в кабинет главного редактора. Он дважды повернул торчащий в двери ключ, затем ключ вытащил и зажал в кулаке. При виде подобного самоуправства редактор и бровью не пошевелил. Он и не такое видывал на долгом своем веку. Не отрываясь от чтения гранок очередного номера, он снял телефонную трубку и сказал, «Розалия, у меня когда сегодня коллеги?» После чего, видимо, выслушав ответ Розалии, распорядился, «Машину пусть подадут в четверть первого». А в вашем распоряжении тут редактор впервые посмотрел на Мерва, и Мерф заметил, что редактор чем-то неуловимо смахивает на верховного эмиссара Лиги охраны умственного труда.